Глава 15. Октябрь сменяется ноябрем. От ЦРУ ничего не слышно, но я продолжаю хранить те записи, которые сделала в Хаялии. Они в коробке, которую я прячу в плотяном шкафу. Мне самой та информация, которую я добыла, не кажется ценной. Впрочем, мистер Дуайер с высоты своего опыта, возможно, посмотрит на нее как-то иначе. Эдуарда тоже не появляется, и я предоставлена сама себе. Гадаю о том, где сейчас Ник, помогаю Элизе обустраивать новый просторный дом в Корел гейблсе Может, и Изабелла скоро тоже от нас уедет. Ее роман с американским бизнесменом развивается с пугающей скоростью. Мама, заранее радуясь матримониальному успеху старшей дочери, готовится к новому сезону и строит планы на мое замужество. Вчера Томас упомянула о своем кузене, говорит она с привычного места в гостиной. Ты обратила на это внимание, Беатрис? Томас это жених Изабеллы. Ухаживая за ней, он активно поддерживает цветочный бизнес в Палм-Бич. Не припомню, чтобы я хоть раз встречала более скучного человека. Поэтому мысль о его родственнике меня, мягко говоря, не вдохновляет. У этого кузена своя фирма. Бухгалтерская, кажется, прибавляет мать. Я нечлен раздельных хмыкаю, глядя в телевизор. Отец куда-то уехал по делам. Мы с Изабеллой, Марией и мамой сидим в гостиной вчетвером. Сегодня 8 ноября. Время уже позднее. Скоро должны объявить, кто станет новым президентом Соединенных Штатов. Непривычно жить в стране, где результаты президентских выборов неизвестны заранее. Удивительно слышать голоса американцев с нетерпением ожидающих итогов голосования. Мое детство прошло при режиме Батисты. Незадолго до того, как он бежал с Кубы, У нас тоже были выборы. Мы надеялись на перемены, но все закончилось подтасовкой, благодаря которой предсказуемо победил ставленник прежнего президента. Сейчас в нашей семье больше всех воодушевлена Мария. Она держит наготове карандаш и блокнот, чтобы записать первые предварительные итоги. В их школе преподают знаний, и каждый день она приходит домой с какими-нибудь новыми сведениями о политической жизни Америки. Если честно, никто из нас не ожидал от нее столь пылкого интереса к подобным вопросам. Мы боялись, что наша эмиграция будет для девочки тяжелой травмой, а она, наоборот, адаптировалась легче нас всех. Возможно, причина в возрасте. Вспоминая себя в 15 лет... Я пытаюсь понять, была ли я такой же, или эта жизнестойкость – отличительная особенность личности моей младшей сестры. Мы с мамой и Изабеллой тоже смотрим вечерние новости, хотя и не так увлеченно. Чет Хантли и Дэвид Бринкли озвучивают предварительные итоги. Мама вообще-то политикой не интересуется, отец тоже не говорил с нами об этом. Но я не удивлюсь, если он подстраховался, постаравшись на всякий случай завязать связи с обеими партиями. После кубинских событий я знаю, бизнес для него важнее идеологии. По прогнозам репортеров, шансы у Кеннеди и Никсона примерно равные. Большого разрыва не ожидается. Поэтому подсчет голосов скорее продлится до раннего утра среды. Мой интерес к выборам ограничивается конкретными, довольно узкими вопросами. Потому ли молчит Дуайер, что ему не ясно, в чьих руках окажется власть? Если так, то повлияют ли результаты выборов на наш план относительно Кастро и Кубы? В оценке кубинских событий позиция Никсона совпадает с позицией действующего президента Эйзенхаура. США помогли кубинцам обрести свободу и достичь поставленных целей. Кеннеди открыто называет режим Кастро коммунистическим и упрекает своих противников-республиканцев в том, что они не помешали Кубе склониться на сторону Советского Союза. Слушая его выступление, я, надо признаться, ощущаю проблеск оптимизма. Хорошо, что хоть кто-то видит, в какой фарс превратилась политическая ситуация в моей стране. Одобрит ли Кеннеди, если победит планы ЦРУ? Окажет ли военное противодействие Фиделю? Для меня надежда на это уже достаточное основание, чтобы поддержать демократическую партию. То, что они с ником соратники, тоже не вредит Кеннеди в моих глазах. «После моего возвращения из Нью-Йорка прошло полтора месяца. Визитка Николаса Престона спрятана у меня в столе. По номеру, который на ней написан, я ни разу не звонила. О чем нам говорить? У наших отношений нет будущего. Я не соврала, когда сказала Нику, что не хочу быть ни его любовницей, ни тем более с женой». «В Коннектикуте коллегия выборщиков поддержала Кеннеди!» Торжествующе объявляет Мария и делает запись в своем блокноте. В общенародном голосовании он тоже лидирует. Ее энтузиазм заставляет меня улыбнуться. Хотя и с грустью. Каково ей будет, когда мы вернемся в Гавану? Даже при самом благоприятном развитии событий нашу страну ждет долгий период трансформаций. Получим ли мы у себя на родине ту свободу, которую видим здесь. Будет ли голос Марии на выборах кубинского президента действительно что-то значить? Все меняется. И на Кубе, и в США. В свое время я активно боролась за перемены. А теперь, надо признаться, немного побаиваюсь их. Находиться в движении — это, в принципе, хорошо. Но последствия могут быть самыми разными повторение нашего опыта с Фиделем, и я не пожелала бы даже злейшему врагу. В Америке, кажется, настал такой момент, когда старая гвардия постепенно сменяется новой. Вдохновленные успехом Кеннеди, на политическую арену выходят сильные, красивые молодые люди с героическим военным прошлым. В таком климате Нику будет комфортно. Интересно, где он сейчас? Ждет ли результатов выборов в хаяне спорте вместе со своим другом Джеком Кеннеди или у себя дома в Коннектикуте с семьей и невестой? «Гонка становится напряженной», — говорит Мария, держа карандаш в зубах. «Я иду спать», — заявляет мама. Покидая комнату в облаке аромата Шанель, она гладит Марию по голове, а нам с Изабеллой кивает, причем мне довольно хмуро. Это потому, что я не поддержала разговор о кузене Томаса. «Кеннеди по-прежнему лидирует», — говорит Изабелла, — «когда мы остаемся втроем». А как прошли выборы в Сенат? Чтобы скрыться от пытливого взгляда сестры, я, покраснев, вожу пальцем по цветочному узору на шелковой обивке дивана, «Наверное, результаты будут позже». «Если он не переизберется», — шепчет Изабелла, «это, возможно, все упростит». «Не понимаю, о чем ты». «Тише!» — сердится Мария. «Из-за вас ничего не слышно. Сейчас будет говорить вице-президент Никсон». Не обращая на младшую сестру никакого внимания, старшая продолжает свое. «Беатрис!» «Изабелла!» Откликаюсь я тем же тоном. Когда мы были помладше, этот мой приемчик ужасно раздражал ее. «Ты точно знаешь, что делаешь?» – спрашивает она. «В данный момент?» «Смотрю телевизор с сестрами», – отвечаю я. «Это продлится недолго, если вы не замолчите», – шипит Мария сквозь стиснутые зубы. Пропустив предостережение мимо ушей, Изабелла говорит мне. «Не придуривайся». Мы с Изабеллой очень разные, и из всех сестер я чаще всего бодаюсь именно с ней. Элиза мягкий человек, Мария еще девочка, Алехандро был как часть меня, а Изабелла при своей молчаливости удивительно упряма. Мы с ней все равно, что вода и масло. А ты не изображай, будто все обо мне знаешь. Да тише вы, опять вмешивается Мария. «Я видела вас вместе в прошлом сезоне», произносит Изабелла неодобрительно. «Это было несколько месяцев назад. Ты думаешь, я все это время сохну по мужчине, которого пару раз видела в переполненном зале? Скоро они все вернутся в Палм-Бич. И что будет тогда?» Думала ли я о том, какие чувства вызовет во мне новая встреча с Ником? «Конечно, да». «Думала ли я о том, думает ли он обо мне? «Жалеет ли о дне, который провел со мной? «Может, у него теперь другая девушка, другой роман?» Разумеется, я задавала себе все эти вопросы. «Я действительно не понимаю, о чем ты. «Это был случайный флирт, а ты делаешь из мухи слона. «Твои флирты могут создать проблемы нам всем». «Так вот оно что! Выходит, ты не обо мне беспокоишься, а о своей репутации!» «А даже если и так! Дай угадаю! Твой драгоценный бойфренд боится скандалов!» «Николас Престон — сенатор, его невеста — юная светская красавица. Ты глубоко заблуждаешься, если думаешь, будто роман с американским политиком сойдет тебе с рук». «Мы все ощутим последствия твоего поведения». «А твое поведение можно подумать безупречно?» «Томас знает о женихе, который остался у тебя на кубе?» «Со сколькими мужчинами одновременно ты хочешь быть помолвленной?» Изабелла краснеет. «Пожалуйста, замолчите обе!» — кричит Мария. «Я пытаюсь смотреть выборы». «Да надоела ты со своими выборами!» Рявкает Изабелла и, фыркнув, встает с дивана. Упомянув ее кубинского жениха, я пересекла невидимую черту. В нашей семье много тайн, о которых мы не разговариваем. Много правд, которым мы не хотим смотреть в глаза. Изабелла выходит из комнаты, не бросив на нас больше ни единого взгляда. В какой-то момент я хочу пойти за ней, Но меня останавливает выражение лица Марии. «Терпеть не могу, когда вы ссоритесь», — говорит она. «У меня в груди что-то сжимается». «Я знаю, но иногда ссоришься как раз с теми, кто тебе особенно дорог. Это не значит, что вы друг друга не любите. Это значит только, что вы не во всем друг с другом соглашаетесь. Если бы мы соглашались, было бы проще». Я смеюсь. «Зато скучнее. В том, чтобы расходиться во мнениях, нет ничего страшного до тех пор, пока мы помним, что вообще-то мы все на одной стороне. В первую очередь мы — пересы». «Думаешь, Изабелла выйдет замуж и уедет от нас, как и Лиза?» — спрашивает Мария, и в ее голосе я слышу ту же неуверенность и боязнь, в которой стыжусь признаться себе. «Может быть...» А ты! Ты тоже выйдешь замуж и уедешь? Никогда! Я просыпаюсь на уродливом цветастом диване в гостиной, от того, что Мария меня трясет. Слегка приоткрыв веки, вижу ее восторженные глаза. Голова туманная от сна. Мне приходится поморгать, чтобы привыкнуть к тусклому освещению. Какое сейчас время суток, непонятно. Все! Видимо, моя сестра имеет в виду, что итоги выборов подведены. Сердце начинает стучать сильнее. Кто победил? Кеннеди! Триумфально объявляет Мария. Значит, друг Ника станет 35-м президентом Соединенных Штатов. Власть переходит от республиканцев к демократам. «Хорошо», — бормочу я, и мои веки опять тяжелеют. «Он тоже выиграл», — шепчет Мария. Прежде чем меня снова одолевает сон, в моей голове мелькают две мысли. Первая. Слухи обо мне и Нике Престоне дошли даже до самой младшей сестренки. И вторая. Как справедливо подметила Изабелла, Для меня все стало бы несколько проще, если бы он не переизбрался в Сенат. Но он переизбрался, и я этому несказанно рада.